Глава третья. Это фотография. Она так и не выкинула её. Банда ливчиков в полном сборе. У всех проколоты глаза и сердце. Не пора ли её сжечь? Элиза взяла зажигалку. Она осталась с тех времён, когда она могла себе позволить сразу две пагубные страсти. Щёлкнула ею, и когда появилось пламя, подставила под него угол снимка. Бумага вспыхнула. Багема бросила её в миску и стала смотреть, как фотография скручивается и превращается в пепел. Она не уничтожила свой экземпляр 15 лет назад, сунула в карман, а никто не пересчитывал количество снимков. Элиза хранила фото все эти годы, иногда доставала, смотрела на него, вспоминалась хорошее и только По прошествии лет ей уже и их плен не казался мучительным. Они были вместе, их кормили и позволяли наслаждаться скрипичной музыкой де паре. Если бы Балу не отбила Ленке руки, Элиза её не возненавидела бы, но та лишила пилу удара, а мир возможностью им наслаждаться. Найдя в почтовом ящике это фото, она чуть сознание не потеряла. Элиза думала, что избавилась от него зимой. Порвала, сожгла, сожрала в конце концов, закусывая Бакарди или Red Label. Она могла это сделать именно тогда, в январе. 7 месяцев назад Элиза нарушила клятву и поделилась их общей тайной. С кем? Она не помнила. Тогда она тратила шальные деньги, вырученные от продажи кольца с жёлтым бриллиантом. Шикавала за счёт обманутой старухи, можно сказать, уже не так огалтела, как в самом начале, но по каким-то особым дням позволяла себе безумство. И 8 января, для всей страны это новогодние каникулы, в день, когда они убили Балу, она рассказала об этом постороннему, точному мужчине и симпатичному. Но где, при каких обстоятельствах богема так и не вспомнила Она проснулась у себя дома с головной болью и угрызениями совести. Стала искать фото, его нет. Значит, избавилась, поняв, что нагрешила. Проболталась спустя 15 лет, решила, что уже можно, и рассказала постороннему. Эффект попутчика, кажется, так это называется. Элиза терзалась пару недель, заливала угрызения совести вином, а потом простила себя. Подумаешь, проболталась случайному человеку. Он скорее всего ей не поверил. Богема была в дрова. Но когда в ящике она нашла сначала истёканное фото, потом тот самый кулон, его не спутаешь с другим, она поняла: расплата за нарушение клятвы последует. Богема, естественно, первым делом напилась, но вскоре начала действовать, искать членов банды ливчиков. В дверь комнаты постучали. Опять Бабкова. Она же убралась в ванной и уборной. Что ещё им надо? Или это дядя Паша? Она ему должна бутылку водки. Решила не отвечать, но стук повторился. "Элиза, тебя просят к телефону", прокричала через дверь старшая Бабкова. "Кто? Понятия не имею. Женщина вроде, но голос грубоватый". Богема подскочила на кровати. У её матери был такой, сама вся из себя изящная, тонкая, грациозная, а голос как у прокуренного мужика с похмелья. Однако она умудрялась его так понижать, что он звучал сексуально. Отец от него млел, и не только он, судя по всему. Элиза вскочила с кровати и бросилась в прихожую, схватив трубку, выпылила: "Слушаю". Здравствуй, Элиза. Мама, это я. По щекам богемы покатились слёзы. Я думала, ты уже никогда не позвонишь. Тебе разве отец не говорил, что я пыталась с тобой связаться? Нет. А про письма? Я же их писала, телеграммы поздравительные и отправляла тебе подарки на дни рождения. Я ничего не получала. А я думала, что ты не хочешь со мной общаться, поэтому игнорируешь. Твоего отца очень обидело то, что я от него ушла, и он мстил мне. Но ужасно то, что страдала ты. Но он записки отправлял в Париж через знакомых, просил их связаться с тобой. Как-то я аппликацию сделала, роскошную с бусинками, на ней грациозная танцовщица, ты, то есть. Её сам замминистра культуры пообещал передать тебе. Но ты не пожелала с ним встречаться. Это отец говорил тебе такое. Что ж, я не удивлена, и драматично замолчала. Мама, ты где сейчас? В Париже? Мы оттуда давно переехали в Бордо. Купили дом в винограднике. Паскаль умер в прошлом году. Я одна осталась. Но звоню я из Москвы. Прилетела по делам, тебе позвонила без всякой надежды. «Как здорово, что ты сделала это!» «Доченька, давай встретимся. Я так хочу тебя увидеть!» «Я тоже этого хочу!» — выпалила Элиза. И тут вспомнила, как выглядит. Волосы не крашены и не стрижены. Маникюра нет. Одежда заношенная. «Давай завтра. Я улечу утром. У нас есть только сегодняшний вечер, девочка моя». Потом мы сможем ещё увидеться. Надеюсь, ты прилетишь ко мне в Бордо. У меня шикарный винный погреб. Не знаю, пьёшь ли ты вино, но от моего точно не откажешься. Это напиток богов. Где встретимся? Приезжай на Красногвардейскую к 5. Это твоя ветка. Я пошлю человека тебя встретить. Телефон оставишь? У меня французский номер, он почему-то тут не работает. Оставь свой мобильный. Я передам его водителю, Элиза продиктовала. Хорошо, записала. В 5. Не опаздывай, пожалуйста. Положив трубку, Элиза запрыгала, как девочка, получившая лучший подарок на свете. Она побежала к себе и стала вытряхивать из шкафов вещи. Купить новое ей не на что, на переделку старого нет времени. Надо найти что-то классическое и фирменное. Взгляд наткнулся на платье Валентина. Ему лет 8, не меньше. Изумрудно-зелёное, с вычурной вышивкой на плечах, простого кроя. Оно когда-то стало мало Элизе, но она поместила его в чехол и убрала до лучших времён. Теперь достала, померила. Чуть великовато, но можно сказать, просто свободно сидит. Под Валентина и туфли имелись астроносы. Но сейчас вроде бы такие снова в тренде. Есть шикарный палантин, чтобы сверху набросить. Ногти Элиза накрасит лаком бабковой младшей. Она держит в ванной несколько пузырьков. Жаль, хной волосы не красит, а то бы воспользовалась. Денег на покупку краски у Елизы тоже нет, только на проезд мелочь. Значит, нужно что-то придумывать. Она отправилась в ванную, которую вчера намыла. В ней до сих пор пахло хлоркой и немного одеколоном дяди Паши, дешёвым, суровым, но для обоняния Элизе приятным. Дед, имея возможность пользоваться французским парфюмом, обрызгивал себя исключительно шипром. Она взяла бесцветный лак, яркий на её забывших о профессиональном маникюре ногтях не смотрелся бы, и увидела машинку для стрижки волос. С её помощью бабков облагораживал свою бородку. Он был экономным пижоном, любил хорошо выглядеть, но не тратиться на барбершопы. Элиза помыв насадку включила машинку. Рыже-седые куддельки полетели в раковину. Элиза давно хотела постричься коротко. Её волосы чудовищно лезли, соседи не наговаривали, и их пора было лечить. За короткими будет легче ухаживать и не понадобится дорогие средства. Репейное масло, распаренные корки ржаного хлеба, никотиновая кислота, хна наконец. Всё это стоит копейки. Избавившись от волос, Элиза глянула на себя в зеркало. Не такой она себя представляла. Думала, помолодеет, но стала ещё больше походить на старушку. Седую, с оскхшимся черепом и огромным носом. Но Элиза унывать не стала. Её сейчас не могут расстроить мелочи. Мама позвонила, и она хочет встретиться. Богема вернулась к себе. Накрасила ногти, сделала макияж, оделась. На голову повязала челму. У неё почти не осталось украшений. То, что можно было сдать хотя бы на лом, она отнесла в скупку. Хорошо сохранилась итальянская бижутерия. Её на себя и нацепила. А я красотка. Поразилась Элиза, встав перед зеркалом, и совсем не похожа на алкашку. Только тут она поняла, что за последние пару часов она ни разу не вспомнила о выпивке. На встречу с матерью она отправлялась абсолютно трезвой. Богема вышла в коридор и тут же столкнулась с дядей Пашей. Элиза, ты ли это? Она улыбнулась с закрытым ртом. Зубы ей показывать нельзя. Испортится весь образ. «Просто красотка! Давно тебя такой не видел!» «Я помню о долге. Верну пузыри со дня на день». «Да пёс с ней с водкой! Хотел тебя на пивко с рыбкой пригласить. Ты ж любишь!» «Спасибо, но мне нужно убегать». «С кавалером каким встречаешься?» «Нет у меня кавалера, дядя Паша». «Был же». «Когда? Лет сто назад?» «Поменьше». Зимой ты с парнем приходила, обнимались вы. Я на рыбалку собирался, видел вас. Элиза такого не помнила. В январе дело было, после Рождества. Неужели она притащила к себе мужика, того, кому открыла тайну? Скорее всего. Как он выглядел? Разве я помню? Парень, не парень, симпатичный вроде, и тебя очень нежно поддерживал. А я была в дрова. Ага. Я ещё подумал. Какой молодец, помогает. Сам-то трезвый был, но с тобой очень терпеливо общался. Дядя Паша, давайте об этом завтра поговорим и пивка тяпнем. Мне мама позвонила. Не сдержалась, такие Элиза. Бегу навстречу с ней. Да ты что? А я думал, у тебя оба родителя покойные. Нет. Мама во Франции живёт. Приехала, хочет увидеться. Беги тогда, дочка, удачи. Она помахала дяде Паше ручкой и упархнула. А мужчине, который в январе провожал её до кровати, тут же забыла. Сейчас её волновала только встреча с мамой.